Глава 7. Закрутившись на своей новой работе, Евдокия не заметила, как наступила зима. Работа заведующей современным животноводческим комплексом требовала большого внимания, сил и сноровки. С утра до позднего вечера она была на своём рабочем месте и крутилась как белка в колесе. Она довольна своей работой, ходила по новым чистеньким фермам, раздавала наряды животноводам, контролируя весь производственный процесс вела учет расхода и прихода различных материалов, надуенного и реализованного молока и, сидя в своем, теперь уже уютном кабинете, начисляла зарплату своим рабочим и оформляла документы. Животноводы посменно работали на своих объектах, убирали весь мусор под метелку, чистили проходы, где проезжали трактора с кормораздатчиками. Раздача кормов была полностью механизирована. Операторы машинного доения теперь занимались только доением коров, не вмешиваясь в процесс кормления животных и уборки помещений. Каждый должен выполнять свою работу и делать её на отлично, решил и постановил негоднов. После развала и продажи всего имущества кооператива Калинов мост многие его работники перешли на работу к нему. Весь штат, работающий на комплексе, состоял из местных жителей, с которыми Евдокия работала в колхозе. Вот только Василькова и его жену Нину не взял Виктор Николаевич к себе на комплекс, и они устроились к Серову в Агростан. Обязанности ветеринарного врача и оператора искусственного осеменения коров выполнял его сын Николай. Рабочие с энтузиазмом включились в трудовой процесс, и дело пошло. А для этого Негоднов создал все условия. Выдавали вовремя зарплату и давали аванс. На животноводческом комплексе оборудовали душевые кабины и сауну. Сделали красный уголок, где люди после работы могли отдохнуть, посмотреть телевизор, почитать газеты и журналы, сидя на мягких диванах и креслах, попить чай в дружеской компании. Ходили по производственным объектам строго в спецодежде, которую оставляли в специально выделенном для этих целей месте. В комнате для обслуживающего персонала. Люди чаще стали задерживаться на работе, засиживаясь в сауне или в красном уголке за чашкой чая в кругу своих коллег. От приусадебных своих подворий многие отказались и перестали держать скотину. Они получали достойную зарплату, работая у негодного, и это их радовало, давало стимул для дальнейшей работы. А Виктор Николаевич, понимая психологию людей, постоянно их удивлял, внедряя новые технологии, новую систему оплаты труда. Он стал применять сдельно-прогрессивную систему оплаты труда для всех специалистов и рабочих. В своё решение он объяснил так: каждый работник должен быть заинтересован в конечном результате своего труда. Чем больше мы надуем молока, тем больше мы получим зарплату. В призедильно прогрессивной системе заработок рабочего растёт быстрее, чем его выработка. Люди прекрасно это понимали. Его нововведение это хорошее забытое старое. Эта система работала ещё с советских времён и давала свои результаты. Да вот только неродивые руководители не ратовали за своё дело и спускали всё на тормозах. А постперестроечное время сломало всю слаженную систему и людские взаимоотношения. Люди, расселявшись, кинулись брать свое. В итоге все свое забрали и остались по стороне разваленные колхозы и совхозы. А теперь вот таким, как Негоднов, можно было восстанавливать сельское хозяйство уже при новой экономической формации общества с элементами частной собственности. На частной собственности строится весь мир и отталкиваясь от этого, решил построить свой новый мир и Виктор Николаевич не годны. А Евдокия Васильевна Тамбовская со своими рабочими помогала ему строить его будущее и своё процветающее завтра. Дома у Дуси тоже всё наладилось. Зинаида Ивановна, мать Степана, ходила теперь свободно без ходунков, и они с Лизой на пару изучали окружающий мир. Она часто гуляла на улице и нянчилась с ней, как со своей внучкой, пока Степан с Евдокией пропадали на работе. Но, глядя со стороны и прислушиваясь к их разговорам, невозможно было понять, кто же кого нянчит. Зинаида Ивановну Лизу или Лиза ее? Вот и сегодня они, гуляя по заснеженной улице, обе залезли в сугроб. И Лиза, боясь за нее, уговаривала. Ну, бабушка, не ходи ты за мной. Ты утонешь и не вылезешь. Я же шустрая, я проберусь, а ты старенькая. Иди по дороге. Я далеко не уйду. Иди на Ивана, она, соглашаяся с ней, выходила на очищенную от снега дорогу и шла потихоньку рядом, улыбаясь и радуясь за Лизу, за её заботу и внимание к ней, старой пожилой женщине. Погода была на удивление тёплая. Светило солнце, и температура воздуха поднялась чуть выше нуля. Зима в этом году со своим снежным убранством и слабыми морозами радовала Зинаиду Ивановну. Радовала её сейчас и Лиза, вышагивающая по сугробам. "Лиза, ты далеко не уходи", просила она её. «Никуда я не уйду. Ты за меня не беспокойся. Я вполне самостоятельная и аккуратная девочка. В ней мама про это часто говорит. Я и читать, и считать уже умею. И мне уже 3 января, неделю тому назад, исполнилось 6 лет. Вот так-то, бабушка. Теперь я уже взрослая. Вот ты мне скажи, сколько будет 3 плюс 2?» Зинаида Ивановна, улыбнувшись уголками рта, ответила «Будет 5». Лиза, выбежав на дорогу, подняла небольшую кем-то выброшенную палку, выкрашенную в бордовый цвет, и подойдя к бабушке, спросила: "А эта палка какого цвета?" "Красная", ответила Зинаида Ивановна. "А вот и нет, это бордовая. Красный цвет ярче бордового, а алый светлее". Они спустились с асфальтированной дороги вниз на узкую, проложенную по утоптанному снегу тропинку и пошли вдоль заснеженного берега речки Ильинки в сторону висячего калинового моста. Они приходили сюда каждый день, ближе к обеду, встречать Евдокию, которая по старой привычке ходила здесь на работу и назад возвращалась домой, проходя до нового своего рабочего места ещё с километр. А сразу же за речкой на пригорке стояли обветшалые пустые дворы бывшего кооператива Калинов мост в которых 3 месяца тому назад ещё работали люди и стояли 350 голов крупного рогатого скота. Не дойдя метров 100 до моста, Лиза остановилась, увидев человека стоящего на Калиновом мосту. Седогласый мужчина одетый в серую куртку с капюшоном и синие потёртые джинсы, стоял, опёршись на перила и смотрел с моста вниз на покрытую льдом речку. Ой, баба, там кто-то стоит. Страшно. На лешего похож. Волосы седые, бородище сам большой, а худой. "Давай мы, пожалуй, вернёмся", испугавшись тихим голосом сказала Лиза, и взяв за руку бабушку, повернула назад. Зинаида Ивановна пристально посмотрела на лешего и ничего не сказав, повернулась и пошла с Лизой в сторону дома. А седой, высокого роста мужчина Выглядевший немного старше своих пятидесяти лет, повернулся в другую сторону и быстро зашагал в направлении колхозных ферм. Поднявшись на пригорок, пошел к своей серебристой «Волге», стоявшей на обочине асфальтированной дороги, ведущей в Новодворск. Лиза немного погодя повернула голову и посмотрела на мост. «Бабушка, леший нас испугался и убежал на свои фермы. А он там живет? Ты не знаешь?» Зинаида Ивановна, успокаивая ее, сказала «Знаю». «Леший живет в лесу». «Эхо в лесу. Они сейчас живут везде. Я вон смотрела мультик про одного лешего. У него и машина крутая, и компьютер, и смартфон, а ты говоришь в лесу». «Лиза, а что такое смартфон?» – удивленно спросила Зинаида Ивановна. «Ну, баба, ты даешь. Ты даже не знаешь, что такое смартфон». «Ну, это такой же мобильник, только круче, как у папы». У папы смартфон, а у мамы простой мобильный телефон. И Лиза, остановившись на тропинке, стала объяснять, чем отличается смартфон от простого мобильного телефона. «Смартфон» переводится с английского как «умный телефон». Это что-то среднее между мобильником и компьютером. На нем можно смотреть мультики. Зинаида Ивановна, ничего не понимая, слушала свою внучку и не могла уразуметь Лизиных объяснений. А Лиза, войдя во вкус, подняла упавшую веточку ивы и стала чертить на снегу старый телефонный аппарат, мобильный телефон и смартфон, наглядно показывая веточкой, как указкой, чем же отличаются они друг от друга. В своих долгих детских объяснениях она не заметила, как к ним подошла Евдокия и, случайно подняв голову, по инерции сказала «Ты знаешь, мама, я битый час объясняю бабушке, что такое смартфон, а она меня не понимает». «Ничего, скоро она все поймет», — улыбаясь, сказала ей Евдокия и спросила. «А вы сегодня меня что-то на мосту не встречаете?» «Да леший нас с бабой напугал», — возмущенно сказала Лиза. «Какой еще леший?» — спросила Дуся. «Какой, какой? Вот такой!» И Лиза, высоко подняв руку, стала объяснять ей, какого она лешего видела. «Седой такой, без шапки, высокий и худой. Вон туда убежал, и она рукой показала на заброшенные колхозные фермы». Лиза, ну лешие живут в лесу. Ну вот и ты, мама, туда же. Я только что бабе объясняла. Они теперь живут везде. Вот сейчас мы пойдём домой, и я тебе на компьютере покажу этот мультик, где один леший, перебравшись из леса в город, решил себе построить завод, собрал людей, и у него ничего не получилось. Ему никто не помог. И она, повернувшись, пошла впереди них по узкой тропинке, поднимаясь на пригорок домой. Зинаида Ивановна и Евдокия дружно шли за ней молча, каждая думая о своём. Евгения Ивановна узнала в этом лишем Василия Петровича Миронова. Стоящего на мосту, но разумно промолчала, сделав вид, что она не всех ещё узнаёт. Миронов стоял там долго, опустив свою седую голову вниз, о чём-то думая. И, по-видимому, он ждал Дусю, которая в это время ходила домой на обед. Евгения Ивановна его заметила, когда они с Лизой спускались с пригорка, собравшись встречать её Евдокию. А ей она сказала, чтобы она не подумала, будто Лиза несёт бред. Стоял какой-то там седой мужчина с бородой без шапки. А кто такой, я его не узнала. Слишком далеко мы были от него. Он увидел, что мы повернули назад и быстро ушёл. Волнение пробежало по телу Евдокии, но весёлый и добродушный голос Степана вывел её из оцепенения. Вот и мои пропавшие нашлись. Я приехал домой, а вас нет никого. А они гуляют на свежем воздухе. Молодцы. А денек он какой разыгрался, солнышко светит, тепло. «Ура! Папка приехал!» И Лиза бросилась ему навстречу. Степан подхватил ее и, подняв на руки, закружил, поднимая вокруг себя снежную пыль. Зинаида Ивановна с Евдокией стояли рядом и мило улыбались, не находя нужных слов. «Ну что еще нужно для счастья? Ну что?» Подумала про себя Евдокия, не веря в свое счастье, в свою любовь. Она так долго к этому шла и так долго искала их. Всю свою сознательную жизнь она желала любви, и вот наконец-то её обрела. И её любовь, и её счастье стояли рядом. И Дусе больше ничего не хотелось. Её мечта сбылась. И пусть она так долго к этому шла, пусть, но главное, она в своей жизни всё ж обрела. Её счастье и любовь, весело смеясь, побежали домой, а Дуся с Зинаидой Ивановной пошли следом.